Золотое правило оратора – не демонстрировать, а вызывать эмоции. Когда в разных бизнес-аудиториях, я прошу назвать лучшее качество любого оратора, обязательно кто-то произнесет это слово «эмоции». Действительно очень трудно, невыносимо скучно слушать человека, который занудно, с одной и той же интонацией из всяких эмоций сообщает нам, пусть что-то даже очень-очень важное. А когда у оратора блестят глаза, это уже эмоция. и раз ему интересно то что он говорит то и нам становится интересно его слушать вопросы самому себе о которых мы говорили тоже помогают повысить эмоциональный градус выступления интонации становятся более выразительной и более богатой отлично повышает эмоциональный настрой аудитории любые игры и даже небольшое интерактивное общение с людьми во время выступления ага меня могут о чем то спросить мне надо не попасть в просак сразу возникают эмоции Личные детали истории, особенно рассказанные с юмором и самоиронией также вызывают ответные, добрые эмоции. Прекрасно реагирует публика на юмор, и хороший оратор должен позаботиться об уместной шутке, фишке, веселой фишке в ходе выступления. Но помните, что вы совершенно случайно можете вызвать вовсе не те эмоции, на которые рассчитывали. И об этом надо думать заранее. Если вы рассказываете анекдоты, при этом смеетесь над ним сами громко-громко и с удовольствием, Публика в ответ может даже не улыбнуться, даже если они слышат этот анекдот впервые. Если вы хотите вызвать эмоции сочувствия или страха или всеобщего энтузиазма, надо хорошо подумать, каким образом надо этого достичь. Недавно я заказала через интернет книгу речи, которые изменили мир. Естественно, в ней оказались и проповедь Христа, и фултонская речь Черчилля, и выступление короля Карла перед казнью. Я читала эти речи в поиске общих черт, и я их нашла. Первое, все они очень просты. Ничего особо сложного по драматургии и наполнению. Но одна главная мысль повторяется много раз, доказывается с разных точек зрения изучит предельно понятно и убедительно. Второе. Подкупает чрезвычайно искренняя интонация. Полное доверие к аудитории, даже если в зале сидят твои враги, а не друзья. И третье. В каждой речи присутствуют сильные эмоции, которые передаются от оратора к публике и не оставляют ее равнодушной. А что вызывает у нас сильные эмоции? все, что связано с жизнью и смертью, в том числе страх смерти. Святые понятия, дети, родители, Родина. Если эти слова произносятся искренне, едва ли они могут кого-то оставить равнодушным. Сильные эмоции вызывают упоминание о команде, так как человеку всегда приятно быть частью мощного успешного коллектива, особенности заслуги каждого ценятся не меньше, чем общий успех. Думаю, вы обязательно должны задать себе вопрос. Какие именно эмоции требуются вам, как оратору, для данного выступления? И далее подготовить несколько фраз или короткую историю и рассказать их в самом финале. Потому что добиться эмоционального подъема слушателей – это большой успех для оратора и показатель настоящего мастерства. Как правило, это самая сильная часть выступления, и значит, она должна быть в финале, но не переборщить. Слишком частое упоминание о детях, родной земле, крепком духе вашей команды могут, наоборот, испортить выступление, особенно если будут высказаны в виде штампунах, и затертых раз Я всегда боюсь слушать речи, которые звучат 9 мая, мой любимый праздник, День Победы. Потому что это действительно настоящий праздник, оплаченный миллионами человеческих жизней. Тем более, что по моему глубокому убеждению погибали в первую очередь самые смелые, самые талантливые, самые лучшие люди. Они погибли, их дети не родились на свет. На фоне этих мыслей так трудно слушать Официальные бездушные речи, пафосные слова в адрес ветеранов, ветеранов и прочих. Минута молчание в этот день звучит куда более убедительно. Однажды на тренинге попросила двух девушек, бизнес-леди, рассказать историю жизни, но такую, чтобы финал прозвучал в виде пословицы. Это хорошее упражнение, которое позволяет отработать умение и обращаться с фактами биографии, и вызывать эмоции, подбирать яркие крылатые выражения. Но получилось так, что они обе Не зная об этом, выбрали одну и ту же фразу «Никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня». И обеих речь шла о болезни близких людей. Одна девушка рассказала, что когда она училась уже в университете, ее любимый дядя, близнец ее отца, оказался в больнице с тяжелым инфарктом. Отец каждый день говорил дочери, чтобы она нашла время сходить к дяде, но время было летнее, друзья каждый день звали гулять. В больницу ей совсем не хотелось. Однажды они с друзьями пробегали мимо этой больницы. И девушка вдруг решила круто изменить свои планы. Она купила фрукты и цветы и пошла к дяде, который был ей очень дорог. Он был ей очень рад. Она просидела у него два часа, и они говорили во всем на свете. Ей было очень хорошо и тепло. И отец был счастлив. А на следующий день дядя умер. И до сих пор они его оплакивают. Отец посидел и сильно сдал. Но мысль о том, что его дочь могла пробежать мимо больницы в тот день, пугает его до сих пор. «Так не откладывайте на завтра то, что вы можете сделать сегодня». Такая была история, все сидели притихшие молчали, у некоторых на глазах были слезы. Вообще думайте о том, чтобы излагать факты. Факты сами по себе, если они сильные, история с сильными деталями действует на людей сама по себе. Не вызывайте эмоции специально, они придут сами. Вторая девушка вышла смущенная и призналась, что история очень-очень похожая, она даже не знает, нужно ли ее рассказывать. Но зал одобрительно закивал, вытер слезы, стал слушать, и она стала... рассказывать, и сказала несколько ярких фраз, придуманных заранее. И я их запомнила. Она сказала, уже в шесть лет я была чемпионкой поселка, в котором жила. В восемь лет я умела печь хлеб. В десять лет я узнала секрет женской красоты. Пауз. Всему этому меня научила бабушка. Причем чемпионат, в котором я стала победителем, проводился по игре в подкидного дурака. И в нем участвовало несколько моих подруг. Вот такая у меня была бабушка. Веселая, неунывающая, всегда готовая помочь. Ее любили все. В этот момент рассказа девушка не выдержала и расплакалась. Вытирая слезы, она продолжила свой рассказ при полной тишине в зале. Потом наша семья переехала в город, у бабушки были больные ноги, она осталась в своем поселке, я приезжал к ней летом. А потом я стала студенткой, и мне уже не хотелось отдыхать в деревне. Она всхлипывала, вытирала слезы, нам всем уже было сложно слушать. Иногда мы созванивались, она всегда звучала весело, много раз прошла о моей жизни, слезы становились все сильнее и сильнее. Но однажды она позвонила, попросила приехать. Я спросила, бабуля, что случилось? Она ответила, да просто соскучилась. И я не поехала, я не нашла времени для этой поездки. А через месяц она умерла, хотя ей было 70 лет. И на похоронах все соседки говорили, что она каждый день меня ждала. Все последние фразы вообще было трудно расслышать сквозь ее рыдание. «Можно я не буду говорить финал Нины Витальевны?» девушка села на свое место аудитория подавленно молчала да эмоции были но совсем не те которые должны были бы быть потому что слушать такие признания сквозь рыдания всем уже неловко людям хотелось чтобы рассказ поскорее закончился хотя это был рассказ об очень хорошем человеке и рассказ был искренним но что то не так было именно с эмоциями я подробно пересказал эти историю для того чтобы еще раз подчеркнуть простую мысль Для того, чтобы вызвать сильные эмоции зала, оратору надо быть самому предельно сдержанным. Пауза в этом случае гораздо точнее, чем слезы или смех. Пусть поплачут или посмеются те, кто вас слушает. Если захотят, конечно. Можно вызвать эмоции не словами, а действиями. Например, люди испытывают во время вашего выступления сильные и яркие эмоции, если вы предлагаете им поучаствовать в конкурсе или игре, и для этого разбиваете публику на несколько команд. Это очень хороший, очень качественный прием.